«Я... я не знаю мелочи. Клянусь тебя. Он же хочет натравить нас друг на друга. Зря ты его не прикончил. Давай, Милыч, сделай это сейчас», — завержал он. «Убей этого нючку. «И так, мой маленький Дени, ты спер деньги из ведра?» Скажущегося безразличием спросил Милыч. «Нет, Милыч, нет, клянусь». Дени попытался прыжком добраться до двери, но Милыч схватил его за горло, приподнял и затряс. «Нет, Милыч, нет, нет». Спрашиваю, в последний раз брал деньги, да или нет? Нет, Милч, нет. Клянусь себе, Милч влепил ему оплеуху. Да, Милч, да, закричал тогда тот. Я их под матрасом спрятал, не знаю, что на меня нашло, клянусь, не знаю. Мы здесь все становимся сумасшедшими, я принеси. Пошатываясь, день вошел в спальню и тут же вернулся с деньгами. Милч вырвал их у него из рук и бросил в ведро. «Что ты со мной сделаешь?» — сынел Дэнни в ужасе. «Ты ведь убивать не буду. Во всяком случае, сейчас. Но ты нас обокрал, малыш а Обокрал милчи и доктора. А этого я не прощаю». С поразительной быстротой его руки завертелись, как крылья мельницы, и каждый раз крылья шумом колотили по лицу Дени. Тот дважды падал, но Милч поднимал его одной рукой и продолжал бить другой. — Хватит, Милч, — вмешался доктор. — Как наказание вполне достаточно. Рик заметил, что доктор держит руку в кармане. Милч в растерянности повернулся к нему и вытер рукой под с лица. — Не понимаю, доктор. Пробормотал он удивленно. Сначала ты, теперь не. Но он паршил и вонючка. Таким было, таким останется, пока не подохнет. Это ясно. Но ты-то не понимаю. Дэнни стонал, распластавшись на полу. Дэри проснулся и плакал от страха. Тесс склонилась над ним, сумела его успокоить. Потом подошла к Дени. Тот поглядел на нее и все еще, стоная, протянул к ней руки. С высоко поднятой головой девушка повернулась к Милчу и смотрела на него без страха, с ненавистью и брезгливостью. «Почему вы не уходите?» — спросила она спокойно. «Чего вы ждете? Деньги вы уж получили». Милч поднял было руку, но тест не дрогнула, и бандит опустил кулак. Рик попытался встать, но обжигающий бой в боку свалила его. За спиной Тест стоял доктор, держа руку в кармане. «Ты, сопляк, пойдете с нами», — грубо сказал Мелч. «Если легавые станут на нашем пути, вы первыми отправитесь в мир иной». Он повернулся на каблуках. «Решено, уходим завтра вечером». «Нет», — спокойно сказал доктор. Никто этого не ожидал. Мелч покачнулся на носках и и удивление уставился на того. «По-моему, ты хотел уехать отсюда, доктор. Не ты ли это говорил? Я хочу уехать, но не с ребенком. Об этом и речи быть не может. Он умрет. Надо идти на риск. На такой риск мы не пойдем». «Ты опять против меня, доктор. Милч. был удивлен и взбешен. Хочешь вместо меня покомандовать? Но ты же знаешь, что двое сразу командовать не могут. Есть место только для одного, я вовсе не хочу командовать», — ответил доктор. «И хочу убраться, как и ты». И как можно быстрее. Если нас возьмут, я, как и ты, кончу жизнь на электрическом стуле. Но в убийстве ребенка да и других я участвовать не намерен. «А, теперь понимаю, понимаю», — с издевкой сказал Милч. «Будем изображать джентльмена». «Так, тебе больше нравится...» «Еще пятьдесят лет тюряги, чем электрический стул. Ну, не жаль, доктор, но ты будешь делать то, что прикажу я, и без разговоров, не уверен мелочь, особенно, что касается ребенка». «Каким же ты вдруг стал нежным!» «Ну, смешно!» Разрезал на куски двух баб, да еще одного придурка уложил его в спину. И чтобы я поверил, что теперь у тебя из-за этого сопляка сердце разрывается, он подошел к столу, взял ведро и его. Чего бы я сейчас не дал, чтобы махнуть стаканчик. И с таким вот бабками не могу даже заплатить за выпивку. Глава одиннадцатая. Дэн немедленно поднялся. Лицо его прежде бледное теперь было... Пятнах малинового цвета. Под глазами были отчетки, разбитые губы распухли. Пошатываясь, он выпрямился и потянулся рукой к двери. Тут же послышался скрип матрасных пружин. Неуч легким шагом подошел к доктору и положил ему руку на плечо. «Ну все, доктор, баста. ты мой друг».